Одиночество. Куда компаньонка, иностранка, купалась в море вечером холодным, и все ждала, что кто-нибудь увидит, как выбежит она полуногая в трико, прилипшим к телу из прибоя Потом, надев широкий балахон, сидела на песке и ела сливу. А крупный пес с вздымеащим лаем Прядал в прибрежную сиреневую кипень и жаркой пастью радостно кидался на черный мяч, который с криком хоп Она швыряла в воду. Загорелся вдали маяк лучистой звездой. Сырел песок, зашла луна над морем, а по волнам у берега ломался сверкал зеленый глянец на обрыве, что возвышался сзади в светлом небе, чернела одинокая скамья. Там постоял с раскрытой головой писатель, пообедавший в гостях, сигару покурил и усмехнувшись подумал: полосатая трико ее на зебру делала похоже.